75. Команда корабля работала слаженно, несмотря на то, что добрая половина экипажа раньше ходила только на торговых судах и о боевых кораблях даже не мечтала. Этой половиной были в основном старики, которым перевалило за 50 лет. Второй половиной той, что командовала боевыми системами корабля, была молодежь до 25, которые только-только закончили учебные заведения, в основном на тройке. И это был их первый реальный боевой поход. Крис лишь надеялся, что за несколько тренировочных полетов они вполне освоили оборудование и кнопки, в случае чего, не перепутают. В общем, все пришло в норму. У планеты Камани, ставившейся уникальным производством лекарственных полуфабрикатов, возможным только на ней из-за ее неповторимого климата и прочих специфических условий, от гравитации до электромагнитного поля, к Джанге пристало два грузовых судна НТС-500 и они направились в сторону Джуджа. Впрочем, без мелкой неприятности не обошлось. Дело в том, что на авианосец, по настоянию нанимателей, прибыл их представитель. Его, впрочем, Форкс вскоре перестал замечать. Тот следовал за ним как тень, разве что у двери гальюна отставал. Что еще за представитель? Хмуро спросил Крис у человека, перешагнувшего порог шлюзовой камеры, к стыковочному порту, который пристал челнок. Представитель мистера Ганди, сэр. «Что за дела, мистер Ганди?» — гневно спросил Крис, вызвав внимателя на связь. «О, нет, мистер Форкс, ничего особенного», — замахал тот руками. «Обычное дело, груз очень ценен для нас, и я хотел бы находиться в курсе дел, получать всю информацию незаметнительно, из первых рук, так сказать. Ее мне и будет сообщать мистер Порто. Он вам ничуть не помешает, будьте уверены». «Ладно, в конце концов, хозяин барин». «Если он платит, то вполне справедливо, что и музыку заказывает тоже он», — подумал Крис и приступил к исполнению своих обязанностей. Впрочем, обязанностей у него оказалось не так уж и много. Всем занимался его помощник, майор Камасай, а Крис лишь выседал на своем капитанском кресле и изредка выслушивал доклады. Иногда к нему присоединялась Дженнифер. «Дорогая...» «Ты плохо влияешь на работоспособность команды», — заметил шутя Фордс, увидев, как один молодой лейтенант, отвечающий за радарный блок и связь, скосил на нее глаза. Ничего. Третье кресло пришлось сделать для мистера Порто. Тот пожаловался своему хозяину, когда его не пустили на капитанский мостик, и пришлось разговаривать с мистером Ганди. «Сэр, мы проходим последнюю навигационную отметку», — развернувшись, доложил капитан Толл, старичок, отвечающий за навигацию. Он только что переговорил с навигационной станцией и далее пустошь. Пустошью назывались несколько парсеков открытого космоса, не заполненного ни звездами, ни планетами, ни даже газовыми туманностями. Здесь не было ничего, чем пользовались контрабандисты, пираты и прочие отребья. Примерное время перехода. 14 суток, сэр. Что-нибудь еще, капитан? Да, сэр. Нам передали, что неподалеку крутится банда черного Вервольфа. Есть неподтвержденные данные, что три дня назад совершено нападение на один из караванов. Понятно. Твои предложения. Сделать небольшой крюк, сэр, вот здесь. Навигатор провел указкой по карте голограмме района, по которому им предстояло двигаться. И примерно здесь вернуться на прежний курс. Сколько это займет времени? Это увеличит общую продолжительность перехода на сутки. Ясно. Ваше мнение, майор Камасай. Я рекомендовал бы принять предложение капитана Толла, сэр. Форкс внутренне поморщился. Как он не требовал, чтобы хотя бы капитан не называл его сэром, ничего не выходило. О майоре, который был старше Форкса на тридцать с лишним лет, вообще говорить было нечего, что-то там у него с традициями. А вот кое-кто из молодых, наоборот, сначала заортачились, но старшие как по званию, так и по возрасту популярно объяснили им, что к чему, и сэр у них звучало чуть ли не после каждого слова. Что нам скажет представитель фирмы? С иронией спросил Крис, так что все понимающие заулыбались. Никто из них терпеть не мог посторонних на капитанском мостике. Ну, мистер Портер словно очнулся от сна, хотя Крис мог поклясться, что они разговаривали достаточно громко, чтобы тот все слышал. Чего? Пришлось ему все повторять и объяснить причины изменений. Мне нужно посоветоваться с мистером Ганди. Советуйся, только быстрее. Нам нужно ложиться на курс. Начались переговоры и работодатель не высказал никаких возражений по поводу небольшого отклонения от курса. Мистер Ганди не возражает. Замечательно. Капитан Толл, отдайте необходимые распоряжения. Есть, сэр. И, пожалуй, приведите все системы вооружения в готовность три. Так точно, сэр, ответил майор Камасай. Полет проходил спокойно, хотя в какой-то момент оператору радарный и показалось что-то подозрительным. Боевую готовность подняли до второго уровня, но все обошлось. Никакие пираты и разбойники ими не встречались, и вскоре корабль вернулся на прежний курс. — Сэр, пройдено 75% пути, — доложил заместитель. — Ясно, майор? — Сэр. Фокс развернулся, побледневший начальник радарного блока. — Ну что там? — На радарном горизонте метки, сэр. — Кто? — Неизвестно, сэр. — Ладно, продолжить движение. Воевает тревога один. — Так точно, сэр. — Сэр, попытка выхода на связь. — Ясно. Выходи. — Нет! — вдруг заорал диким голосом мистер Порто, так что все без исключения вздрогнули и недоуменно на него уставились. — В чем дело, мистер? — Не отвечайте. Немедленно уходите на максимальной скорости, это пираты. — Мы не знаем, кто это, а чтобы узнать, с кем мы имеем дело, с ними надо поговорить. Вот я и поговорю с ними. Казалось, последние слова вроде бы убедили представителя, и он потерянно кивнул головой. — Включай, лейтенант. — Есть, сэр. — говорит полковник Жульен, полицейское управление. Немедленно сбросьте скорость до единицы и приготовьтесь к досмотру. — На каком основании, полковник? — Контрабанда. Крис думал недолго. Связываться с полицией не имело смысла. — Ладно. — Нет! — снова закричал мистер Порта, и в руках у него оказался пистолет, черный зрачок которого смотрел аккурат переносицу Форкса. — Это подстава. Это пираты. Они только притворяются полицейскими не останавливаются. Что у вас происходит? Да, слушать не удалось. Просто выстрелил передатчик, и речь полковника оборвалась на полусловие. Парень, ты об этом пожалеешь. Молчать. Максимальную скорость. Крис кивнул, подтверждая его приказ. Тем не менее, полиция нагоняла Джангу, захваченную сумасшедшим. Вскоре, в хорошем увеличении, можно было рассмотреть полицейский крейсер-авианосец. Несмотря на небольшой размер, выглядел он впечатляюще из-за калибров пушек, которые одним залпом могли разнести все авианосец Форкса на мелкие части. На радаре было хорошо видно, что два грузовика, шедшие следом за Джангой, рванули в разные стороны. «Да что, черт возьми, происходит?» взбесился Крис, но сделать ничего не мог. Вдруг корабль встряхнуло, и все повалились на пол, но ваше вид спорта успел скачать быстрее всех и снова взял капитанский мостик под прицел. «Нам подбили двигатель, сэр», доложил майор Камасай, сверкшив с показателями систем. И действительно, скорость значительно упала. «Сэр!» — несмело заговорил оператор радарный. «Чего?» «Борта малой авиации, сэр!» Часть полицейских самолетов направилась в Чанги. часть — к одному из грузовиков. Сам крейсер погнался за вторым НТС-500, успевшим уйти дальше всех. «Выпускайте свои истребители!» — заверещал Порто и затряс пистолетом. «Давайте же!» «Что ж, при определенном везении они, возможно, даже сумели бы убежать, да и пилотам откровенно по барабану, с кем драться с пиратами, с другими наемниками или же с полицией. Но вот Фоксу было не все равно. У него в лучшем случае могли просто отнять лицензию и конфисковать авианосец с самолетами. лучшем посадить лет на десять в тюрьму, опять-таки с конфискацией всего и вся. И отдавать приказ он не спешил, так как в камеру ему не хотелось. «Отдай приказ о выпуске авиации, или я сейчас убью вас всех!» Неожиданно для всех дверь в капитанскую руку с шипением начала открываться. Все происходило словно во сне. Крис не видел, кто появился в дверях, расходившихся противообычного обычного, медленно, словно не хватало давления в гидрозамках, бросился к своему месту. Там, в потайном ящике, под панелью управления хранился его пистолет Айфрик. Сейчас он благодарил богов, что поддался на уговоры, и купил оружие у какого-то проходимца, уверявшего, каждый капитан должен иметь личное оружие. Вот и действительно. Случай представился, только маленько не тот. Айфрик предназначался скорее для подавления мятежа на корабле. А что это, как не мятеж, успел подумать Крис, крича неизвестно кому «ложись!» и направляя выхваченный и уже перезаряженный пистолет на противника, на секунду отвлекшегося на дверь. Но порта с похвальной быстротой возвращался в исходное положение. Одновременно бабахнули выстрелы. Что-то горячее опалило Фоксу лицо, отбросило назад так что он перелетел через приборную доску и грохнулся за ней. Раздался чей-то крик. «Дженнифер», — узнал Фокс. Ну, черт, как больно!»